Глава восьмая. «Не доверяй врагу». Анделар Рансавье. Встречали, как и ожидалось, из каждой бойницы, и даже из некоторых окон за нами наблюдали настороженные глаза. Наконечники стрел... отслеживали малейшее движение. Они считали, что невидимы, но тот, кто привык ходить под смертью, чувствует подобные вещи кожей. Запах страха щекотал ноздрия, заставляя темный огонь в моей груди вспыхивать ярче. Предвкушающее. Потребовалось усилие, чтобы его притушить, и это встревожило. По всему у меня меньше времени, чем я рассчитывал. Не стоит затягивать с планами, иначе портал — Придется открывать прямо из дворца, чего бы мне очень не хотелось сделать. Не знаю точно, что нас ждет в Миртоне, но в одном уверен. Королева Тоннелия попытается меня уничтожить, если что-то пойдет не так, как она задумала. Уверен, у нее тоже есть собственные планы, не стоит об этом забывать. Как и о том, что у этой самки Штарна найдутся смертельные секреты. Смертельные даже для меня». Отряд остановился перед шароченным рвом, заполненным мутной жижей, в которую интуиция подсказывала «лучше не падать». На стенах обнаружилось столько защитников, точно кто-то собирался напасть, дворец напоминал осажденную крепость. Я довольно улыбнулся. «И это все только ради меня?» А вот Лалла осталась такой же яркой и неумолкающей, какой я ее запомнил. Ничто в столице не намекало на осадное положение — и это наводило на определенные мысли. «Хм, Дэл, здорово ты их тут напугал!» Мрачно веселился Громила Бьерн. Граф Бьерн Эзерхайм, рожденный от Иркана, изнасиловавшего его мать во время набега, был монументален и не слишком красив. Он пошел в отца что внешностью, что повадками, и редко кто смотрел на моего названного брата и телохранителя без должного уважения — а уж в землях благоденствия он и подавно внушал обывателям страх. «Это они тебя опасаются», — беззлобно пошутил я. «Полегче там, Бьорн, не улыбайся слишком широко. Вдруг старая шлюха-королева при виде твоих кривых зубов упадет в обморок, а охрана решит, что мы напали». Манерно растягивая слова, к разговору присоединился ильв Среди дефендеров раздались сдержанные смешки. вечные перепалки этих двоих набили мне оскомину еще за время пути. Из губ так и весьма неприличный ответ. Заглушив этот порыв, я поднял рог и протрубил приветствие. Ждать долго не пришлось. Через несколько минут, подняв столбики пыли, к копытам моего рингара бухнул край подъемного моста. Скрежища в наступившей тишине поползла вверх решетка ворот. Обитатели замка дворца распахнули их перед властителем темных земель и застыли в ожидании. Я не торопился. Шу. Выдохнул сквозь зубы едва слышно. Дух ветра сорвался с моего плеча и полетел вперед, пугая тех, кто ждал внутри неожиданным порывом. Вскоре я ощутил легкий толчок в спину. Сигнал. Ловушек нет, можно входить. Сделав знак отряду, направил Оренгара на мост. Копыта глухо застучали по старому дереву, преодолели его без приключений. Ни одна доска не провалилась под ногой моего скукуна, и даже мощная решетка барбакана не обрушилась на голову, отрезая меня от остального отряда. Это было и хорошо, и плохо, и вполне может значить, что все ловушки стоит ждать внутри. На площади у ворот мялась королева со свитой, И, как ни странно, счастливая невеста тоже. Ухмыльнулся, чувствуя нежданное предвкушение. Эту дань я стребовал еще будучи подростком. Тогда мне показалась неплохой идеей забрать себе дочь врага и старшую наследницу рода, единственную обладательницу родовой магии. Меня не насторожило ни его скорое согласие, Бенардика I, ни даже клятва на крови. которую он вынудил меня дать в качестве гарантии, что не откажусь от собственных слов. Вероятно, это и было причиной странного волнения, которое я против воли испытывал, глядя на нее. Стряхнув в себя неуместное чувство, цинично прищурился. Посмотрим, что за драгоценный алиант приготовил мне король Миртона, бесславно почивший. Нас встретили почти по-домашнему, не как господина, а скорее как бедного, но могущественного родственника. Королева Тоннелия стояла бледная с закаменевшим лицом. Чуть позади нее приспешники во главе с... любовником? Угу, нетрудно было догадаться. А тут у нас что? Девчонка вышла вперед с приветственным ковшом. В мир-то не принято подавать уважаемому гостю воду. Принцесса Анна Ред выглядела растерянной и взъерошенной, Точно её тискали на сеновале, когда я так не вовремя заявился и отвлёк от этого интереснейшего занятия. Хм, надо сказать, она... ничего. Симпатичная для потенциальной невесты. Думая так, я старательно кривил душой, лишь бы самому себе не признаваться, что девчонка мне понравилась. И сильно. Не стоило забываться, не я первый, кто, теряя голову из-за бабы, терял её совсем. Втянул ноздремя воздух. Страх, растерянность и немного возбуждения. Хм, чудесная смесь. Запах невесты взбудоражил меня еще больше и одновременно насторожил. Не бывает все так просто и естественно. Скорее всего, это тоже происки королевы тоннелей, которые во что бы то ни стало необходимо меня заинтересовать своей дочкой. Гнев мысленно дал сигнал стае. Вожак, повинуясь команде, тотчас метнулся к принцессе. Его пара, ярость, их подросшие щенки, смерть, страх и боль за ним. Имена я волчетом подобрал не совсем обычные, но нужно же соответствовать собственному статусу. Минута, и волки вернулись. Яда в воде не обнаружилась, только приворотные чары на посудине, причем ненаправленного действия. «Ага». прицепятся и сработают по сигналу. Айда Тонеллия. Перестраховалась на случай, если девчонка меня не зацепит? А что обо всем этом думает сама Анна Ретт? Ухмыльнулся и попытался влезть в голову принцессы. Трюк сложный, и голова потом будет долго болеть. Не вышло. Сознание Анна Ретт Миртонской имело естественную защиту неинициированной наследницы. Прочестью мысли также невозможно, Как и мысли не мага. Неожиданно, сколько ей сейчас. Должно быть 21 год, как тогда вышло, что родовая магия до сих пор не проявлялась в полную силу. И все же мне и без магии удалось кое-что выяснить. Во-первых, она действительно тискалась. Запах пота мужчины остался на ее одежде и коже. И это мне от чего-то не понравилось. Во-вторых, она меня боится. но это как раз нормально, я бы сильно удивился, будь это не так. Происходящее изрядно меня веселило, сказывалось пагубное влияние Лавереля. Князь хаоса заразил меня цинизмом. Подмигнув дрожащий точно листа три девицы, я, демонстрируя, что у меня вовсе не рожа, штарна и не голый череп, как здесь треплются, рисуясь, снял шлем. «Пойди же, перед естественной мужской красотой». Я достаточно хорош, чтобы заинтересовать почти любую женщину. Принцесса вздрогнула и на миг забыла, как дышать. Ее глаза стали еще шире, чем были. Признаться, в их синеве недолго утонуть. По темным волосам пробежала серебристая мерцание. На меня отреагировала ее магия. Сделав над собой видимые усилия, она подняла ковш выше и протянула мне. Принял его обеими руками в знак мира. пригубил, не спуская с нее взгляда. Стоит признаться, я наслаждался ее смущением и розовеющими щечками. А приворотные чары? Штарн с ними. Темный огонь все равно их с легкостью выжжет. Но прежде интересно посмотреть, на кого они в итоге будут направлены. Отпил несколько глотков и вернул ковш в конец смущенной невесте, одарив ее оценивающим взглядом. красивая все же у Беннердика дочь выросла, особенно если ее привести в порядок. Умыть, причесать и сменить это платье на что-то по моде темных земель. Хотя я не прочь взглянуть на нее и без лишних тряпок. Мысль неожиданно понравилась. Не то чтобы у меня давно не было женщины, но эту я готов был сделать своей прямо сейчас. Девчонка точно почувствовала, о чем я подумал, и покраснела еще сильнее, словно кровавый расцвет над чертой. Я не стал ее больше мучить и двинулся к ее матушке. Пора честь почесть и поприветствовать королеву Тоннелю Миртонскую».